Драматург и прозаик, один из первых слушателей, предложил перестановку, и песня стала заканчиваться словами стихающей боли. К точным советам у прислушивался, и в самом деле заканчивать крушение было не кстати. Нам еще придется говорить о символике городского транспорта у окуджавы Трамвай для него с детства был символом надежности.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 Попытка перекинуть мост от скомпрометированных, но все равно любимых, турбулентных и честных двадцатых в человечный, но революционно романтический шестидесятые. Трамвай в песне Куджавы, куда менее известный, чем знаменитый троллейбус, глядится кем-то вроде старого большевика, вызывавшего в конце пятидесятых не ужас, как у Солженицына в правой кисти, а ностальгическое умиление, как у Светлова в грустной песенке. Сравни.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 и тональность Акуджавовского стихотворения весьма близка Светловскому. Уж, конечно, его трамвай не просто символ прежней Москвы. Это образ давних лет, гремучих, опасных, страстных, позабывшей про старости раны. Какие там раны у трамвая? Ясно, что речь идет о героях той поры. Этого сострадания к прошлому Акуджава не стесняется. Это же мы увидим позднее в сентиментальном марше,